«Давай третий!» «Да уже два показали, что все случилось!» «Я сказала, давай третий!» «Не зли меня!» Такой содержательный диалог происходил примерно через полчаса после того, как приехала Катя, с порога вручившая мне упаковку тестов на определение беременности. Мои мысли хаотично метались с одной на другую, но о главном я старалась не думать. Мне было страшно. Не помогали даже подруги, оказавшиеся в нужном месте в нужное время. Что было бы, если бы в этот момент я была одна? я опасалась даже представить. Ну что? Раздался из-за двери в туалет голос Кати. Ничего. В каком таком смысле? Рассосалась? Кать, не трогай ее. Пошли лучше шампанского накатим. А то будущим мамам уже нельзя. Девчонки удалились от места моей дислокации. А я уселась на белый трон прямо в одежде, силой сжимая последний вскрытый тест. Наверное, все было ясно и так. И мне просто необходимо было смириться с тем, что теперь моя жизнь кардинально изменится. Все грядущие планы придется поменять тоже, потому что ребенок будет забирать у меня львиную долю времени. И я совершенно не представляю, как отреагирует на эту новость Орловский. Не станет ли малыш тем, что вновь обьет между нами клин? Боже, ну почему все так сложно? И почему я столкнулась с тем, к чему совсем не была готова? Рид, ну ты как там? Снова раздался из-за двери голос Марины. «Все в порядке?» Я толкнула дверь. Подруга заглянула внутрь. «В порядке. Делать третий не буду. Думаю, все и так ясно». «И?» – с осторожностью спросила она. «Мы радуемся? Или как?» «Радуемся». Я устала, улыбнулась, переключая свои мысли с кафе на ребенка. «Он уже существовал. Он был крохотной частью меня». И не могло быть ничего более важного, чем будущий малыш. «Ура!» – тихо шепнула Маринка и снова закричала в сторону кухни. «Кать, накрывай на стол! Празднуем!»